Глава 35. Партия в судьбу. Кейнар. все таки были в ипостасе кота и положительные стороны. А сейчас, когда у меня появилась возможность становиться человеком в любой нужный момент, я нашел в собственном ошейнике немало плюсов. Вот еще бы одежда при превращении сохранялась, и можно вообще не расколдовываться. К слову, быть фамилияром Хел мне даже немного нравилось. Между нами появилась особая энергетическая связь. Даже на расстоянии я мог улавливать ее эмоции и оттого чувствовал себя намного увереннее. Жаль, мысленные диалоги вести вдалеке друг от друга не получалось, а то стало бы совсем хорошо. Свою миссию я начал с полного исследования подвала. нашел вход в лабораторию, превратился в человека, попытался сломать защиту, но не смог. Ладно, с этим справятся иные специалисты. Потом снова в обличии кота обошел первый этаж. Обнаружил хозяйский кабинет и снова став собой, принялся осматривать ящички, книги, блокноты. Обнаружил личную записную книжку Хатерского с запланированными встречами, запомнил, вернул на место. Жаль, ничего по-настоящему важного в ней не нашлось. А вот второй этаж порадовал встречами. Сначала я едва не нарвался на горничную, которая несла большой поднос с едой. Благо, она не заметила увязавшегося следом рыжего котика, и у меня даже получилось... прошмыгнуть за ней в небольшую столовую. Там я мигом забился под комод, оттуда перебрался на подоконник и притаился за шторой. Кимбер и мама Хелены сидели друг напротив друга за обеденным столом. Пока горничная расставляла блюдо к завтраку, хозяева дома напряженно молчали. Но когда девушка вышла, колдун сам активировал лежащий рядом артефакт тишины, похожий на тот, что я подарил Хелли. И комнату сразу накрыл магический полог, не пропускающий звуки. «Ты дважды пыталась вскрыть защиту подвала?» Ледяным тоном начал Хатерский. «Зачем? Неужели так жалко девочку?» «Да, жалко». Женщина прямо встретила его взгляд. «Ей не место рядом с нами. Она совсем молодая, а ты собрался втянуть ее в дело, за которое девочку могут казнить». «Ты знала о ее двойственном даре». произнес он с упрёком. «Знала, не стала отрицать его супруга. И сознательно пыталась оградить от тебя. Прекрасно ведь представляла, как ты отреагируешь. Заметь, оказалась права». Она взяла в руки чашку чая и сделала несколько глотков. «Я думал, мы боремся за одно дело», после недолгой паузы произнес Кимбер. «Раньше, Ким, мы боролись за дело, а сейчас все больше за власть». «О, как ты заговорила!» усмехнулся колдун, оперся локтями о поверхность стола и подался чуть вперед. «Не ты ли, дорогая, утверждала, что мечтаешь о богатстве, желаешь стать по-настоящему сильной и показать этим зарвавшимся магам-аристократам, чего они все на самом деле стоят? Или забыла, как изменила собственный дар?» «Ничего я не забыла». Она вернула чашку на стол и посмотрела на мужа с упреком. «Но сейчас мы с тобой богаты». А наши враги давно наказаны. Не пора ли остановиться?» Некоторое время они просто сверлили друг друга взглядами, но говорить не спешили. Первый, тишину нарушила женщина. «Кимбер, я чувствую, что мы в шаге от краха», сказала она, тяжело вздохнув. «Но еще можем остановиться, отступить, и тогда у нас будет шанс». «Глупости! Отступают только трусы!» Не собирался сдаваться ее супруг. Тем более, мы уже почти у цели. «Ким?» Она опустила взгляд, но почти сразу расправила плечи и неожиданно призналась. «Девушка, которая сидит в нашем подвале, моя дочь. ее зовут Хелена». «Ну, наконец-то!» Наигранно обрадовался колдун и даже коротко поаплодировал. «А я уж думал, ты не признаешься. Или считаешь, я не знаю, к кому ты ездишь раз в год. Знаю, и давно». Но всё не мог понять, зачем прячешь малышку ото всех, в том числе и от меня. Зато теперь понял, все из-за дара. Жаль, только нынешней ночью сложил одно к одному и понял, что наша ночная гостья и есть твоя дочь. Я хотела оградить Хел от всего, в чем мы с тобой вынуждены жить. Эльза смотрела на него с надеждой. А она, кажется, повторила мою ошибку. Связалась с магом, который ее обманет. Но я придумала, как этому помешать. «И как же? Кот, которого ты принял за фамильяра, это и есть тот самый маг. Сдала меня ведьма. А я почти начал думать, что она не такая уж пропащая, но, видимо, ошибся. Так вышло, что именно мой зачарованный артефакт превратил этого парня в животное». Продолжила мисс Хатерская. Но активацию сбили, а этот хитрец нашел способ избавиться от своего личного проклятия с помощью Хелены. «Она именно за этим ко мне вчера пришла, просила его расколдовать. И, подумав, я решила на самом деле исполнить ее просьбу, но взамен попросить, чтобы Хел прекратила всякое общение с этим магом». Женщина помолчала пару секунд и проговорила чуть более мягким тоном. «Позволь спуститься в подвал». Но колдун не спешил соглашаться, а выглядел не на шутку озадаченным. «Подожди!» Он даже снова сел прямо. Как имя того мага? Он ведь может нам пригодиться. Человек, способный превращаться в кота это же отличное оружие. Я не знаю его имени, не спрашивала отмахнулась ведьма. Мне известно лишь то, что он растоптал репутацию заказчицы. Она щедро заплатила за работу, а меня даже совесть не мучила. У тебя есть совесть? наигранно удивился Кимбер. Есть, и тебе об этом прекрасно известно. «Так ты позволишь мне спуститься в подвал?» «Позволю», – великодушно улыбнулся Хотерский. «Более того, отпущу твою дочурку и даже не стану принуждать к работе на меня. Но ты пригласишь ее к нам погостить. Она ведь студентка, значит, скоро у нее каникулы. Вот пусть проведет их в нашем доме», – ответила мисс Хотерская не сразу. «Я видел, что сначала она хотела возмутиться и отказаться, но все же промолчала». А вскоре явно нашла в предложении супруга положительные стороны и даже легко ему улыбнулась. «Хелена считает мага-кота своим другом», – наконец сказала ведьма. «Если ты желаешь заполучить его себе, то это придется сделать максимально аккуратно, иначе для Хел ты станешь врагом, и она ни за что не переступит порог твоего дома». «По этому поводу не переживай», – колдун кивнул и принялся за завтрак. «Сообщи дочери, что сможешь расколдовать ее дружка через два дня. Я как раз успею все организовать. Вот увидишь, он сам согласится с нами работать». «Не сомневаюсь в твоих талантах», — усмехнулась женщина и тоже занялась лежащим в тарелке омлетом. Дальше их разговор переключился на ночную встречу Хатерского с неизвестным мне Ониксом. Увы, ничего конкретного узнать не удалось. Колдун перечислял пункты какого-то договора, по которым у них возникли разногласия. Но в подробности не вдавался. А после стал рассказывать супруге о новом магмобиле марки «Чёрное солнце», который собирался купить. Завтрак подходил к концу, а сразу после него эти двое собирались отправиться в подвал. Да-да, в тот самый, из которого мы с Хел благополучно сбежали. Из их утренней беседы я узнал не так уж много важного. Доказательств причастности Хотерского к перевороту по-прежнему не было. Жаль, конечно, что не получилось просто выяснить все из засады, заполучить компромат и тихо уйти. Ну что ж, значит, придется действовать иначе. А точнее, банально нарываться. Эх, ладно, была не была, зато хоть душу отведу. Удобнее сев на подоконнике, я закрыл глаза и представил себя человеком. В этот раз превращение получилось мгновенным и даже сил почти не отняло. Полагаю, причина в том, что резерв еще после инициации Хел был переполнен. К сожалению, мое появление заметили сразу, едва став собой, сходу установил защиту, и в нее тут же врезалось чужое опасное заклинание. «Как невежливо встречать гостей такими гадкими вещами!» – выдал я, свесив ноги с подоконника. Да, кота за шторой видно не было, зато в человеческом виде я стал очень заметным, и теперь тяжелая ткань прикрывала только пах и правую ногу. Кимбер вскочил из-за стола и снова зашептал забористое заклинание. Пришлось даже укрепить щит. Силён, гад. И дабы не оставаться в долгу, я сам бросил в него пару боевых плетений. Одно он отразил, а второе, огненное, зацепило край его пиджака, и тот едва не загорелся. «Я тебя знаю!» – вдруг громко выдал колдун. «Ты тот парень из Зивара, Кейнар Сави, точнее, Ходенс!» И разулыбался так, что мне стало жутко. Но минуло мгновение, и я ответил ему самодовольной усмешкой. «А вы у нас представитель подпольной организации, замыслившей дискредитировать верхушку магической аристократии», – поделился я сведениями. «Кембер Хатерский. не скажу, что приятно познакомиться». «Ты забавный!» Колдун никак не отреагировал на мою реплику, но почему-то стал выглядеть спокойнее. «Значит, это тебя превратили в кота!» «Меня!» – Развел руками. А «Расколдоваться хочешь?» «Так я уже! Или не заметили?» Демонстративно оглядел свои руки, ноги и снова глянул на колдуна. «Мне очень повезло с возлюбленной. Хелена у меня несказанно талантлива». «Где она сейчас?» спросила ведьма. «Кстати, миссис Хатерская будто бы и не собиралась на меня нападать. Или ее темное колдовство действует как-то иначе, и ему нужно время набрать силу?» «Должно быть в доме моего дяди. Беседовать с принцем и моими родителями. Просить их отправиться на моё спасение». Без раздумий сказал я правду и, пожав плечами, добавил. «Следовательно, скоро ваш дом возьмут штурмом, Со стороны я точно казался наивным дурачком. Даже ногами для полноты картины покачал. Но моим словам, кажется, не поверили. Хатерски покивал, а потом спокойно вернулся на свой стул и даже ногу на ногу закинул. «Я наслышан о тебе, Кейнар. И давно знаю, что ты делаешь в Зеваре», — сказал он. «Это же вы меня и подставили», — заявил я уверенным тоном. «Да?» — очень натурально удивился Ким. «Что-то я такого за собой не помню. Или у тебя есть доказательства?» «Подача отбита. Счет ноль-ноль». «Ты сообразительный парень», – проговорил колдун. «В тебе немало от матери ведьмы. А глупость твою, из-за которой рухнул клуб, ты завершил сам. Признаюсь, именно тот случай на многое мне открыл глаза. То есть вы не отрицаете, что подставляли магов?» – спросил я полуутвердительно. «Разве я что-то такое говорил?» Он в наигранном сомнении приподнял брови. «Не припомню». Разговор зашел в тупик. Неприятно это признавать, но Кимбер оказался крепким орешком. Пугаться и паниковать не желал, признаваться в злодеяниях тоже. Он теперь даже не пытался на меня нападать, а держался так, будто мы с ним старые знакомые. По сути, мне сейчас было совершенно не в чем его обвинить. И это несказанно бесило. «Что будем делать дальше, мой юный обнаженный друг?» Хатерский нагло надо мной потешался. «А давайте спросим у матери, моей будущей жены», предложил я, и мы оба уставились на черноволосую ведьму, которая, в отличие от Кембера, выглядела напряженной, но отвечать не собиралась. «Эльза, предложи нам уже что-нибудь», бросил хозяин дома. «А то тут твой, точнее наш будущий родственник, обещает скорое явление полиции с обыском». У нас нет ничего запрещенного, но, согласись, неприятно, когда чужие люди копаются в личных вещах. «Я не позволю Хел за него выйти», – отрезала женщина, будто не услышав про обыск. «Как будто я стану вас спрашивать», – бросил в ответ. «Спасибо. За полгода жизни с Эпостасио кота я как-то принял ту мысль, что его создательницу в лучшем случае просто придушу. Жаль, Хелли не придет в восторг от такого исхода. Но уж простите, мамой вас звать не стану. Отстань от Хелены, не порти ей жизнь. Рявкнула ведьма. Твои родственники все равно не дадут вам быть вместе. Пусть попробуют. Мне от чего-то стало странно весело, а ситуация, между прочим, опасная для всех нас. Давай договариваться, предложил Ким. Кажется, ему в голову пришла та же мысль, что и мне. «Ты тихо уходишь и сообщаешь, кому надо, что ошибся. Здесь искать нечего, и никто тебе не угрожает». «А что взамен?» – спросил я. «Твоя свобода!» – колдун склонил голову на бок. «Я просто тебя отпущу». «Нет, я и сам могу уйти в любое время. А к вам придут люди, которые и так подозревают вас в ряде преступлений. Кстати, если я не уйду...» «Они все равно явятся, но на вас повесят еще и моё похищение». Кимбер заскрипел зубами, но почти сразу взял себя в руки. «Твои предложения?» «Я тихо ухожу, к вам не приходят с обыском, а вы со своими подельниками больше никогда не лезете в семью Ходенсов, сказал предельно серьезным тоном. «И уничтожаете энергию, полученную при инициации моей сестры». Некоторое время Ким просто на меня смотрел, оценивая информацию. Обдумывал свои дальнейшие шаги. «А ведь я могу тебя уничтожить», – сказал он спокойным тоном. «А заодно и твоего отца. Для этого будет достаточно подкрепленного доказательствами рассказа о парне по имени Кейнар Сави. Думаю, журналисты сами заплатят мне огромную сумму за такие сведения. Это же настоящая сенсация!» Первый советник короля скрыл собственного сына от правосудия, заменив лишение свободы ссылкой под другим именем. Я сглотнул, но постарался не подать вида, что его слова меня хоть сколько-нибудь беспокоят. «Ваша жена — темная ведьма», — вспомнил вдруг, что тоже имею в рукаве козырь. «А на мне кулон, который сотворила именно она». Подобное колдовство в нашей стране под строжайшим запретом. Уж против мисс Эльзы доказательств у меня хватит. Разговор все больше напоминал шахматную партию. Один игрок делал шаг, второй выставлял фигуру для страховки, в следующий свой ход уверенно идет в атаку, сразу нарываясь на ответные действия противника. «Думаю, мисс Хатерски немало известно о ваших делишках», – продолжил я. «А в тайной полиции есть умельцы, способные развязывать языки». Разными способами. «А ведь она – мать твоей будущей жены», – напомнил Кимбер. «Хелена вряд ли придет в восторг от такой судьбы для родного человека». Это была сложная партия. Одна из сложнейших, что я когда-либо затевал. С одной стороны, мне дико хотелось вывести Кимбера на чистую воду, добыть доказательства и получить прощение короля. С другой, я рисковал расположением Хелены и раскрытием собственной тайны. К тому же у меня банально не было доказательств, а признаваться колдун не спешил. Умный гад. Даже жалко избавляться от такого врага. Вот только и оставлять его на свободе опасно. Что будет, если я сейчас уйду? Хел ведь уже успела всех предупредить. Организовать операцию по моему спасению. Я уже подставился перед королем и главой его тайной полиции. Единственный шанс для меня заслужить свободу – Это сдать мисс Эльзу и надеяться, что она расскажет о муже много интересного. И как потом смотреть в глаза Хел? Но если не сдам черную ведьму, то получится, что я просто явился в столицу, нарушив договоренности с королем и отцом. А значит, меня ждет замена ссылки на полноценное наказание. И оставшийся год в Академии накроется медным тазом. Не знаю, чего бы я в итоге выбрал, к счастью или, может, к несчастью, но этот выбор сделали за меня. Дом вдруг содрогнулся, будто по нему кто-то шарахнул мощнейшим боевым плетением. Стекла зазвенели, стены затряслись, а я банально упал с подоконника. Расслабленно сидящий Кимбер тоже навернулся со стула, потому я хотя бы не чувствовал себя в проигрыше. Почему-то проигрывать этому колдуну не хотелось даже в мелочах. «Что за демоны?» – выпалил он, поднимаясь на ноги. «Я бы сказала маги!» Раздраженно выдала ведьма, держась руками за стол. Они бьют по защите дома. Так рано же еще! Я глянул на часы, которые показывали только начало девятого. Мы с Хел договорились, что штурм нужно начинать, лишь если я не появлюсь до одиннадцати. Хочешь сказать, это не за тобой? со злой иронией бросил колдун. Он подошел к соседнему окну и выглянул на улицу, а там, прямо у ворот, стояли четверо парней, и я. Всех их прекрасно знал. Вот только легче от этого не становилось. Совсем наоборот. «Снимите защиту, или они ее вам разнесут», сказал я, обреченно вздохнув. «Там принц Дион, а у него хватит дури и дом ваш сравнять с землей. Он же считает, что спасает друга. Пустите их, и поговорим спокойно все вместе». Но у проведения в этот день явно случился приступ юморного настроения. И замять историю не получилось. На столь сильный магический всплеск тут же подоспела полиция. Принца, естественно, никто не арестовал. Совсем наоборот, стражи порядка выслушали Ди и потребовали у Хотерского немедленно снять защиту и пустить их внутрь. Ну, а я уже не сомневался, что совсем скоро тут будут и подчиненные лорда Стайра. То есть о мирных переговорах стоит просто забыть. Оставаться на месте больше не было смысла. Светить перед таким количеством посторонних своим голым задом и приметной физиономией не хотелось ни капли. Потому я решил пойти на поводу у ситуации и поступить в лучших традициях всех мудрых и находчивых. Банально сбежать. В кота обернулся в одно мгновение. У меня теперь получалось это делать очень просто и почти без затрат энергии. А выпрыгнуть в открытое окно вообще труда не составило. Дальше я просто прошмыгнул мимо кустов, подобрался к парням и, подойдя ближе, коснулся лапой ноги напряженного, сосредоточенного Лукаса. «Кейн!» – тихо проговорил он, обратив на меня внимание. «Это ты?» Я кивнул, указал взглядом на остальных и тоже кивнул. Благо, друг успел научиться меня понимать, даже когда я в кошачьем виде. С остальными присутствующими у моей кошачьей ипостаси такого взаимопонимания пока не сложилось. А тут, между прочим, собралась вся команда черных рыцарей, которой сегодня руководил Дион. «Я скажу им, что ты свободен», – шепнул Лу, присев на корточки, Потрепал меня по холке и добавил. «Но ты лучше уходи». Это была очень правильная мысль. Потому я просто рванул с места в кусты и уже там остановился, прикидывая, куда бы направиться. По сути, тут было только одно решение. И не став терять времени, я побежал в сторону дома дяди.